Глава двадцать седьмая. Кровавые девы. На этот раз ничто не помешало мне добраться до врат и, наконец-то, вернуться в свой малый домен. Место, дающее чувство безопасности. И не уверен, что стоит отказываться от этого чувства, устанавливая точку входа в родовой локации. Ладно, подумаю об этом чуть позже. «Ну, давайте, хвастайтесь!» Я ослабил стенки сосуда внутреннего демона, и спустя мгновение из моей груди вырвалось два призрачных шара, которые превратились в алые женские силуэты — Мара и Ая. Две кровавые банши С-плюс ранга первого уровня. Изначально Мара была сильнее, поэтому проснулась первой, но ее подруга отстала не слишком сильно, придя в себя вскоре после окончания поединка. «А я не буду хвастаться, если не возражаешь», — вставила мысль Ашу. «Если перечислять все мои достоинства, то на это уйдет слишком много времени». «Даже не сомневаюсь. Дополнять список еще и скромностью я не стал, поскольку она в нем и без того, очевидно, имелась. Сейчас меня больше интересовали трансформации, произошедшие из Банши». «Похоже, я должен поздравить вас с перерождением». «Да, повелитель», — отозвалась Мара, — «но не беспокойся, несмотря на то, что наш уровень уменьшился, мы не стали слабее, скорее даже наоборот. И я уже видел это на практике», — кивнул я, — «твоя помощь была весьма кстати». «Мне жаль, что я все проспала, хозяин», — поклонилась Ая, — «но в будущем я обязательно отплачу за оказанную милость». «Меня устроит, если вы просто будете честно соблюдать наше соглашение» для рабынь полученная кровь оказалась невероятной удачей все их параметры пусть и не особо выросли были предельными для новой расы а граница уровня упала облегчая дальнейшую прокачку и самое главное список их способностей пополнился новыми пунктами c ранговые полуматериальности и контроль крови были у обеих но две других способности расходились мара получила пирокинез и воспламенение протоплазмы а а криокинез и заморозку протоплазмы. Протянув руку, я коснулся банши, убедившись, что не ошибся. Их тела стали гораздо плотнее, напоминая по консистенции воду, или с учетом цвета, скорее, артериальную кровь. «Хозяин!» Я вытащил пальцы и, задумчиво оглядев, погрузил в окно инвентаря, избавляясь от следов протоплазмы. «Похоже, теперь вы можете утопить своих врагов». «Не только повелитель», — ответила Мара, — «это лишь малая часть наших новых возможностей. В первую очередь мы обрели талант к магии крови, и можем, например, сделать так». Призрачные ногти на ее пальцах резко стали длиннее, превратившись в когти, которые тут же затвердели, становясь материальными, и к гадалке не ходи крайне острыми. «А когти обязательно должны быть на пальцах?» «Пожалуй, нет», — отозвалась Банши, — «я могу вырастить какие-нибудь шипы». Из ее тела резко вылезло два десятка острых спиц, которые, впрочем, почти сразу задрожали и утратили твердость, втягиваясь обратно. Тем не менее, обладая богатой фантазией, я легко представил, как эти спицы прорастают внутри сосуда, разрушая сначала его, а затем оказавшиеся на их пути внутренние органы, мои внутренние органы. Впрочем, если рабы не совершат столь явное предательство, то тут же погибнут, а за свое существование они цеплялись с завидным упорством. «Три секунды», — прокомментировал я, — «не можешь держать шипы слишком долго?» «Пока нет, повелитель, мне не хватает контроля. когти у тебя немногим меньше. Но ногти у меня были и при жизни, и царапаться я тоже умела». «Звучит убедительно», — согласился я. «Что ты еще умеешь?» «Я обрела сродство с огнем, и еще я могу воспламенять частички своего тела, если они находятся достаточно близко». Мара взмахнула рукой, посылая в полет несколько капель протоплазмы, и, упав на пол, те вспыхнули ярким пламенем. И хотя моя воля в пределах малого домена была законом, пламя гасло очень неохотно, словно это был не просто огонь, а какой-нибудь напалм. Впечатляет. К сожалению, данный прием требует пожертвовать частичкой себя, а значит, делает меня слабее. Однако простой пирокинез на основе маны мне тоже доступен. А я? Ты тоже так умеешь? «Не совсем», — улыбнулась-то. «Я сумела пробудить обратную способность». а я схожим жестом взмахнула ладонью, посылая капли крови, но, упав на поверхность, они заледенели, пытаясь проморозить часть пола. «И каким образом ты на основе крови огненного дракона получила контроль над холодом?» «Не знаю. Я просто почувствовала, что так можно, а все остальное сделала система». С учетом того, что перерождения они проходили по сути вместе, а холод есть отсутствие тепла, можно предположить некую форму взаимного обмена, ну или просто проявление сущности самой банши, не суть важно Значит, ты обрела криокинез. Верно. Я кивнул, оценивая перспективы. У самого меня таких даров не было, но если я правильно понимаю, то при частичном слиянии будет возможно их позаимствовать. Плюс у Банши имелись и другие интересные способности, вроде той же блокировки пространства, как, впрочем, и у Ашу. «Хорошо, я рад, что поглощенная кровь пошла вам на пользу», резюмировал я, «и раз мы теперь добрые союзники, то я хотел бы узнать о вас побольше». «Что именно хочет знать повелитель?» то, кем вы были в прошлом, до того, как попали в башню. Каин в свое время допросил обеих рабынь, но подробностями не поделился, вероятно, не счел нужным, или, возможно, делиться там было особо нечем. Это будет довольно долгая история. Ничего страшного, помнится, при нашей первой встрече ты говорила, что была генералом, или, возможно, даже императрицей». «Вообще-то это был сарказм, повелитель», — ответила Мара, «но мое тело действительно принадлежало знатной воительнице, которая возглавляла довольно крупный отряд или небольшую армию, как посмотреть». «И что с ней случилось?» «Ничего особо примечательного. Ее отряд был разбит, и она покончила с собой, не желая сдаваться в плен. Очнулась в башне, каким-то чудом добралась до терминала и влачила жалкое существование. Если бы не магический дар, вообще бы умерла от голода» до тех пор, пока не встретила тебя». «Мы заключили сделку», — кивнула Мара. «Я получила тело и отомстила тем, кто ее обижал». «Ну, а кем была ты сама?» «Это сложный вопрос. Как известно, повелителю призраки появляются из осколков душ, но я не помню, кому принадлежала душа, ставшая основой моей личности. Мои первые воспоминания относятся к времени, когда я уже стала банши. Это часть истории меня тоже устроит». В таком случае я начну издалека. Говорят, существует река мертвых, которая протекает через десятки миров, поглощая души умерших и в конечном итоге переносит их в загробный мир. Я думал, загробный мир — это башня. Мне кажется, это разные вещи. К тому же река — лишь легенда, объясняющая существование мира, в котором обитает бесчисленное количество призраков, а живые существа — их пища, слуги или сосуды. Разве существование призраков не проще объяснить глобальной катастрофой? Может и так, но тогда она произошла так давно, что от нее не осталось даже воспоминаний. А там есть кому эти воспоминания хранить? Конечно, существует вполне устойчивая цивилизация. Призраки, пробудившие разум, захватывают подходящее тело, становясь возрожденными, после чего жить в лесу, питаясь сырым мясом и травой, обычно не хотят, предпочтя присоединиться к одной из фракций. И их принимают? Причем с радостью. Когда я говорила, что в нашем мире доминируют призраки, я имела в виду в первую очередь возрожденных, и они не заинтересованы в том, чтобы последователей пожирали дикие призраки, иначе кто будет обеспечивать смертные тела всем необходимым? Другие одержимые? «Возрожденные, повелитель», — поправила Мара, «и нет». Куда проще защищать смертных, позволяя им заниматься делами, чем пытаться поработить призраков, способных в любой момент бросить тело и сбежать. Получается, ты была одной из этих возрожденных. Верно, пусть и не самой сильной. Как я уже говорила, в какой-то момент я осознала себя, огляделась и по совету одного из возрожденных присоединилась к призрачному дворцу. И там меня обеспечили базовым телом, оружием и возможностью стать сильнее. И как ты попала в башню? погибла, отражая нападение орды диких призраков». «Ну а ты, Ая?» «У меня похожая история», сообщила вторая банши. «Я также родом из призрачного мира, но все же помню, что в прошлой жизни была эльфийкой». «Да». Что касается остального, то жрецы одного из храмов провели ритуал, поместив в одном сосуде тысячи слабых призраков, и когда я пожрала их всех, то смогла переродиться в банши. «И что дальше?» мне пришлось отрабатывать полученную помощь. Спустя какое-то время я стала игроком и затем погибла во время одной из миссий, наткнувшись на сильного игрока. Выяснять путь ее сосуда я уже не стал, тем более тело у нее имелось с запасом, и у каждого, если так подумать, имелась своя история с печальным концом. Тогда как насчет вашей нелюбви к гоблинам? Прошу простить, повелитель, но большая часть обитателей нашего мира являются гоблиноидами, и именно они являются основными поставщиками сосудов для призраков». «Почему?» «Таковы правила, хозяин», — ответила Ая. «Возможно, дело в том, что гоблины не имеют богов, которые могли бы за них вступиться». «Весьма занимательная история. Возможно, где-то неполная уставляющая рабынь в более выгодном свете, но лгать напрямую они бы не осмелились. Спасибо за откровенность» кивнул я. «Есть ли то, чего вы хотите?» «Стать как можно сильнее, повелитель», ответила Мара, «и служить вам в качестве союзницы, а не бесправной рабыни». «Мои желания совпадают с желанием сестры и хозяин», поддакнула Ая, «но я хотела бы вернуть тела, которые ты у нас забрал». «Думаю, с этим проблем не будет», кивнул я. «Помогите мне, и когда наш поход закончится, я верну вам свободу». «Если он закончится успехом, повелитель» независимо от результатов. Ну а захотите вы мне служить и дальше, или предпочтете уйти, зависит лишь от вас самих. Надеюсь, ты не забудешь обещание, повелитель. Да, хозяин, кивнула Ая, нельзя обманывать наивных девушек, иначе они будут являться к тебе во сне, и эти сны будут не эротическими Я всегда держу свое слово. Ну а теперь, если у вас больше нет вопросов, то возвращайтесь, нам еще нужно отработать взаимодействие». Банши вновь стали бесплотными и влетели мне в грудь, возвращаясь в сосуд. Я же покинул зал и переместился во двор, где было проще провести практические испытания. Контролируемая одержимость. У меня имелось три источника силы, и я мог зачерпнуть как из одного из них, так и из всех трех разом, пусть нагрузка и была различной. Сейчас меня интересовали возможности банши. Просто позволив им слиться со своим телом, я стал немного сильнее, быстрее и умнее, а мой резерв стал чуть больше. И самое главное, я получил доступ к их способностям. Криогенес. Использование заемных способностей несколько отличалось от привычного, но на результаты это не особенно влияло. По крайней мере, пока банши исполняли мои приказы. «Скала начала стремительно покрываться инеем, но помимо нее инеем стала покрываться и моя ладонь, точнее псевдоплоть боевой формы. Сопротивляемости низким температурам у меня не имелось, но в целом ничего страшного». «Пирокинес». Удар второй ладонью заставил скалу резко нагреться, а сила была такова, что на ней остался отпечаток, и на этот раз я даже особого дискомфорта не почувствовал. «Телекинес». «Я без особого труда поднял в воздух довольно увесистый камень, подбросил его, а затем, заставив описать вокруг себя несколько кругов, наращивая скорость, впечатал в скалу. Данная способность у меня уже была, и взаимное наложение сделало ее сильнее даже не втрое, а на порядок, более чем впечатляет». «Холодное казание!» Теперь моей жертвой стало дерево, которое тут же начало засыхать, отдавая мне свою жизненную энергию. По сути, это был некий аналог моего энергетического вампиризма. «Призвать раба!» «Хозяин!» «У тебя появилась возможность искупить свой грех. Что я должен сделать?» «Просто стой неподвижно», — приказал я. «Я хочу испытать несколько способностей, и мне не хватает мишени». «Я плохо подхожу в этом качестве старший «Если выживешь, то будешь прощен и сможешь еще раз приобщиться к истинной вере». «Конечно, я мог бы объяснить все нормально, но тогда его наказание оказалось бы слишком легким, и если вероотступничество еще можно простить, то глупость требовала урока». «Крик банжи!» Крик, вырвавшийся из моего горла, не принадлежал мне, но его силы оказалось достаточно, чтобы заставить раба покачнуться, а затем упасть на колени. «Прошу пощадить меня, старший!» «Встань!» Это была только первая способность. Практик поднялся, но, судя по взгляду, не испытывал никакой надежды на то, что я его действительно пощажу. Неплохой эффект. «Я готов, старший!» «Не бойся, это не больно!» «Сфера парализации!» Я был практически уверен, что практик попытается убежать, но он даже не закрыл глаза, когда снаряд ударил ему в грудь, и не рухнул навзничь, только потому, что я придержал его телекинезом. «Ух ты, молодец какой!» – похвалил я. «Не бойся, это не навсегда!» Двигаться он не мог, но сознание не потерял и прекрасно понимал, что происходит. Когда-то меня самого приложили этим навыкам, и воспоминания были не самыми приятными. «Вечный кошмар!» Вторая сфера ударила сверху, заставляя практика погрузиться в тревожный сон. Сон, полный самых неприятных вещей, которые он только мог себе придумать. а, -а, -а что значит, у меня нет духовных корней! Я не могу быть простым смертным слугой! Это какая-то ошибка! Я давно возвел основание!» «Какие интересные у тебя кошмары!» Будить свою жертву я, тем не менее, не стал. Пусть поспит, немного сна еще никому не вредило зато урок теперь точно запомнится надолго. «Картотека!» Передо мной появилось нечто вроде мини-инвентаря, разве что для карт, и немного подумав, я поместил туда несколько карт стазиса с конфискованными ранее телами. Мне они все равно были особо ни к чему. Плюс добавил оружие, которое позволит банши выполнять задачи даже в отрыве от меня, если того потребует ситуация. Дальше. «Блокировка перемещения!» Мне не требовалось призывать кого-то еще для проверки. Изменения вокруг я, за счет сродства с пространством, прекрасно чувствовал и сам. Причем, учитывая, что банша у меня две, блокировка получалась довольно сильной. Если же добавить силу предка, то и вовсе практически непробиваемой. Имелись у них и другие способности, связанные с поглощением душ, но в данном случае толку мне от них не было никакого. Так же, как и от умения бросаться протоплазмой. «Контролируемая одержимость деактивирована!» На этот раз откат был не таким уж и сильным, но все равно нужно соблюдать меру. Я подошел к лежащему без сознания практику, прислушался к его бормотанию. «Нет, я не хочу культивировать рис, я хочу жить тысячу лет!» «Для этого тебе придется сначала достичь стадии зарождающейся души!» Ответа не последовало, и я положил руку ему на лоб. «Исцеление, рассеивание!» Помогло. Сон оказался не такой уж и глубокий, и как только дебафы спали, практик без особых проблем проснулся. «С-старший!» — в глазах мужчины все еще светился ужас. «Ответьте, есть ли у меня духовные корни?» «Ты практика та по основанию!» — хмыкнул я. «Как бы ты смог достичь такого результата, не имея духовных корней?» «Спасибо, старший! Кажется, мне приснился кошмар!» «Да, это я тебя в него погрузил. Как я уже говорил, мне нужно было проверить несколько навыков. Расскажи, что ты помнишь». «Мне снилось, что я крестьянин и не прошел проверку в секту, после чего вернулся в родную деревню и тридцать лет выращивал рис. У меня была некрасивая и ворчливая жена, множество вечно голодных детей и очень мало денег». Звучит не слишком страшно. «Я много раз стоял на грани смерти, но мне никогда не было так страшно, старший! Ваша способность ужасает! Я почти поверил, что являюсь смертным! Еще немного и я получил бы внутренних демонов, которые могли помешать мне сформировать духовное ядро!» Внутренними демонами практики называли разного рода моральные травмы и фобии, борьба с которыми являлась одним из этапов на пути к небу. Ведь, не веря в свои силы или зациклившись на чем-то одном, сложно достичь успеха. «Не преувеличивай, это был просто сон», — поморщился я. «Но раз уж ты выдержал мое испытание, то заслужил прощение Как тебя зовут?» «Этого младшего зовут Тяньчи. Поздравляю». «Прояви себя достойно, и в будущем ты сможешь вернуть свободу». «Благодарю, старший!» Особой благодарности в голосе жертвы не слышалось, но я был на него не в обиде. В конце концов, если он предаст меня еще раз, то просто умрет. Бросив взгляд на портал, через который я мог бы посетить неизвестную локацию, я окончательно отказался от мысли разобраться с ней сегодня. Теоретически можно заглянуть туда и сразу уйти, проведя первичную разведку, но далеко не факт, что меня выпустят, и далеко не факт, что пустят повторно. Сейчас меня интересовали несколько иные врата. Выберите точку выхода. Внимание, установка связи сделает ваш малый домен потенциально уязвимым для внешнего вторжения. Иногда для того, чтобы стать сильнее, требуется отказаться от чего-то ценного. Мне все еще не особенно хотелось прикреплять домен к внешнему миру, но возможность протащить сюда тяжелую технику или провести на миссию небольшую армию стоило возможных рисков. Внимание, вы выбрали точку выхода. Навык врата в личный домен активен. Тем более, точка располагалась на территории храма Каина, и вероятность того, что туда проберется некто, способный ее почувствовать, пробить проход и, главное, добраться до филактерии, стремилась к нулю подобная под силу разве что богам, а сильнейший из богов пантеона на моей стороне и в любом случае имеет доступ к этому месту. Шагнув через врата, я позволил им закрыться за спиной.